Белой ночи. Запыхавшийся теплоход Бороздит терпеливо каму. Солнце сутками напролет В карауле стоит упрямо. Знала солнце я горячей, Но скупая дороже ласка Белых обморочных ночей, Бередящая душу сказка. С берегов бериндеев лес К нам мохнатые тянет руки, Даже мазает, На пермской грес неоскорой твердят прозлуки, И кричит теплоход в ночи, Вам лететь в Москву с позаранку, Словно имя сестры звучит, Слово ласковое, Добрянка. Позабудули керчев град, Плавность барж, котерок мельканье, И как в западе бревна спят, Крокодилеми трясь боками, И уральских красавиц стать спокойную стать урала, Соликамская соль, видать, Мне сегодня глаза попала.